Ну, это не трудно. Я тебе живо напомню, однако. Шибка грамотой не владею, но напишу тебе русскими буквами нужное заклинание на сушёной рыбе. Устроит, однако. А что, бумаги нет? Туалет на берегу, однако. Был исчерпывающий ответ. Весь остаток дня Мы были баклуши, вернее, мы с Алексом, а профессор сидел в уголочке с большой плоской рыбиной, читал с неё заклинание, пытаясь заучить наизусть. Я думаю, что это он хотел подстраховаться на случай, если по дороге не выдержит и с хряпает. Как понимаете, соблазн большой, когда несёшь в зубах солёненькую треску, слюнки-то собираются. Агент 013 это вам не Герда, которая, держа в руках рыбу с письмом, могла думать только о Кае. Кот, в отличие от неё, Может, думать только о еде, убрав на второй план любого ангьяка. Мои насмешливые мысли прервал командор. Слушай, Алина, сегодня в тундре после того, как ты выбралась из ямы, и до того, как мы снова встретились, вот в этом промежутке ты ведь видела что-то, правда? Ага, сглотнула я, вжав голову в плечи. Воспоминания были яркими, но не очень-то радовали. Непонятное часто пугает. Вдруг глюк какой-нибудь подхватила. «Что-то очень необычное, верно?» «Точно, я видела наших двойников», — нервным шепотом повторила я. «Ясно. А я-то надеялся до последнего, что, может быть, все обойдется и вакцина тебе не понадобится». «Ну при чем тут двойники? Я где-то читала, что это ведет к страшным вещам. Ты знаешь, когда лорд Байрон загибался от лихорадки в Греции, его двойник вовсю веселился в каком-то кабачке в Лондоне. На той же неделе он умер». Стревожено закончила я, многозначительно посмотрев на Алекса. Кто? Двойник или Байрон? Байрон, конечно, а двойник пропал. Замечательно. Во что ты веришь? Есть много свидетелей. Выбрось эту чушь из головы и слушай меня. Я должен тебе кое-очём рассказать. Но вот не пугайся заранее, я уверен, всё обойдётся. «Ладно, тогда не тяни резину, а то у меня все мурашки на нервной почве взбесились и спину кусают. Глаголь же, скорее, истину». «Ну, в общем, теперь появилось наглядное доказательство, что ты действительно заразилась от того поцарапавшего тебя монстра при первой нашей встрече. Яд все-таки остался в твоей крови, и если этому не помешать, то уже через месяц ты окончательно превратишься в такое же чудовище». «Зачем напоминать?» Расстроилась я. Ведь всё это время я пыталась забыть об этом. Ну, просто был какой-то шанс, что ты избежишь подобных участи. Но теперь, когда у тебя стали появляться объёмные галлюцинации, что непременно происходит в подобных случаях на ранней стадии, начинаются необратимые перестроения в организме. Ясно, что ты всё-таки скоро начнёшь мутировать. Фу, только не надо таких страшных слов. Не мог сказать помягче? Я начала сердиться. Значит, двойники? Это была галлюцинация? Конечно. И хорошо, что я увидел сову своими глазами, а то бы у меня возникли сомнения по поводу твоего рассказа, действительно ли это было или всего лишь плод больного воображения. Ну, спасибочки. Значит, я теперь в тяне полноценная какая-то, и моему разуму не доверяют. Нет, почему же? Ты вполне годишься для простой работы и прекрасно могла бы чистить картошку, резать лук, подметать полы. Жаль только, что в этом у нас пока нет надобности. А когда эта вакцина будет готова? поинтересовалась я, жалобно заглядывая Алексу в глаза. Её уже делают на базе. Но ты ведь понимаешь, что не у каждого монстра кровь или лимфа подходит для изготовления лекарства. Нам и так стараются помочь всеми средствами. В течение всего месяца мы будем охотиться в основном на тех монстров, внутренняя жидкость которых нам и нужна, вернее, тебе нужна, то есть годится для сыворотки. После обеда Орлов с котом отправились погулять, а я разговорилась с молодой женщиной, живущей в нашей еранге. Оказалось, что она целыми днями молчаливо шивала шкуры ещё бабушкиной иголкой. Все шкуры были разные — лисьи, куньи, зайчи, а в углу была свалена кучка песцовых. Меня осенила мысль. И как же я раньше не подумала, ведь обойдется намного дешевле. Слушай, а не могла бы ты и мне шить на заказ песцовую шубку? Конечно, однако, — согласилась женщина, обрадовавшись неожиданной шабашке. Я была счастлива и тут же объяснила, какой фасон мне нужен. Она сняла с меня мерки и приступила к работе. Неужели это так легко? Я имею в виду, получить новую шубку. От радости я прыгала и скакала по всей Еранге, пока не упала нечайно споткнувшись о кота, не вовремя вернувшегося домой. Что за моду ты взяла пинать ногами невинных сотрудников? С утра Алексу доставалось, теперь ещё и мне. Скоро перебьёшь всех в радиусе 5 км. Не-не-не, прости, пожалуйста, пушистик. Только и смогла сказать я, потирая ушибленный лоб. Вечером, поужинав наконец-то варёным мясом оленя, которого забили с утра, мы отправились на боковую. До этого немного потренировались, ломая лени кости. Должна признать, что у спасителя человечества это получалось лучше всех. Мне, например, с огромным трудом удалось переломить оленьье ребро о колено, и то синяков набило. Уснуть не могла долго. Боясь, что во сне снова придёт олень с обломанным рогом и продолжит заваливать меня ценными советами, от Алексы и кота меня отделяла перегородка из шкур, свисающих с потолка. Мои товарищи по команде давно уже мирно дрыхли, и я знала, что пусик лежит с моей стороны, и чуть-чуть приподняла шкуру перегородку. Так и есть. Кот на месте и спит без задних ног. Коварно улыбаясь, я протянула руку и резко дёрнула его за хвост. Когда Ерангу огласило пронзительное мяу, я уже закрыв глаза, притворно похрапывала, а потом и не притворно.